а на бумажке ваше имя карандашом четко обозначено, равно как и число месяца, когда она их от вас получила. — Как это вы так заметливы? — неловко усмехнулся было Раскольников, особенно стараясь смотреть ему прямо в глаза. Но не смог утерпеть и вдруг прибавил. — Я потому так заметил сейчас, что, вероятно, очень много было закладчиков